Взаимопревращаемость без развития. В природе происходит постоянный круговорот первотел. В ней ничего не пропадает, но и ничего не возникает из ничего, потому что природа всегда возрождает одно из другого. Первое 263. Распадаясь на первоначало или изменяя свой состав, когда одни первотела приходят, а другие уходят, или изменяя свои внутренние движения и так далее, тела превращаются в другие качественно от них отличные тела, так что все возникает одно из другого. Второе, 874-е. Например, в скот переходят ручьи и листья, и тучные пастьбы. Второе, 875-е. В этом смысле весь мир обновляется вечно. Второе, 75-е. Однако перемен никаких не бывает, а все неизменно. Первое, 588-е. Страница 251 Это, конечно, метафизическая мысль, исключающая возможность развития, в частности, образования новых, да то ли несуществующих тел, например, новых видов животных, и исключающая биологическую, прежде всего, эволюцию. Также не вяжется с этим, в общем, признаваемым Лукрецием культурный прогресс человечества, когда люди, создавая искусственную среду обитания, создают новые, да то ли несуществующие вещи. Лукреция обращает внимание лишь на одну сторону – Воспроизводимость во времени все тех же видов живой природы, на наследственность, которую он объясняет неизменностью первоначал не выделяя здесь, конечно, ибо уровень знаний того времени этого не позволял, особые, несущие в себе наследственную информацию первоначала, гены. Где ушло Лукрецию дойти до этого, если в XX веке многие люди существование таковых первоначал отрицали? В словаре «Иностранных слов» 1950 года к слову «миф» в качестве иллюстрации была присовокуплена фраза «Мифическая теория генов». Однако Лукреция не знает того, что наследственность не исключает изменчивости, а потому абсолютизирует первое. «Если бы первоначало изменялись, — говорит великий мыслитель, — то не могли бы столь раз повторяться в отдельных породах свойства природные — нрав и быт и движение предков». Первое 597-598. Но наряду с этим у Лукреции есть гениальное предваряющее учение Менделя, догадка о том, что первоначально, несущие, как бы мы сейчас сказали, в себе наследственность, реализуются не все сразу в следующем поколении. Они могут присутствовать в ближайшем поколении, никак не проявляясь, и проявляться в следующих поколениях, от чего дети могут быть похожи не на своих родителей, а на своих дедов и даже на более отдаленных предков. Это, говорит буквально Лукреция, происходит потому, что отцы в своем собственном теле скрывают множество первоначал в смешении многообразном, из роду в род от отцов к отцам по наследству идущих. Так производит детей жеребьевка и Венера, и предков волосы, голос, лицо возрождает она у потомков. Шестое, 1220-е, 1224-е. Страница 252 Эта жеребьевка Венеры замечательна. Здесь фактически говорится о том, что в сочетаниях наследственных черт есть элемент случайности, благодаря которому все особи одного и того же вида отличаются друг от друга при общей, конечно, их существенной схожести друг с другом и при отсутствии уродств, которые, конечно, бывают как результат изъянов в наследственном коде. Но это несчастный случай. Лукреция, однако, не доходит до мысли, что жеребьевка Венеры может давать такие изменения у потомства, которые приводят к тому, что один вид порождает другой, качественно от него отличный, к идее изменчивости самих видов. Первичные и вторичные качества Таких терминов у Лукреция нет. Это терминология философии нового времени. Галилей говорил о первичных качествах, а Лок также и о вторичных качествах. Но по сути своей проблема первичных и вторичных качеств была поставлена уже демокритом. Эпикур и Лукреции развивали и детализировали то решение этой проблемы Которое дал ей Демокрит Который думал, что атомам присущи только форма, величина, положение, перемещение в пространстве То есть то, что потом стали называть первичными качествами Но у них нет ни запаха, ни цвета, ни вкуса То есть того, что вместе со звуком и осязательностью Стали позднее называть вторичными качествами Однако вторичные качества связаны с первичными причинно Вторичные качества являются следствием первичных, но причиняются они только при воздействии первичных качеств на субъект, на органы чувств субъекта. Эта мысль была подхвачена всеми древними атомистами. Согласно Лукрецию, изначальные тела лишены цвета, вкуса, запаха, но, различаясь по формам и фигурам, способны, воздействуя на те или иные органы чувств, вызывать различные ощущения, которые мы ошибочно приписываем самим телам. Но на самом деле у тел основных никакой не бывает окраски. Второе – 737. Доказательством тому является хотя бы то, что без света нет цвета, а если так, то цвета – не свойства, а явления, согласно терминологии Лукреции. Так что первичные качества можно, пожалуй, сблизить со свойствами, а вторичные качества – с явлениями. Конечно, различение форм и фигур первотел легче всего можно объяснить различия в осязании и во вкусе. Это чувство наиболее близко к осязанию, поэтому Лукреция, доказывая субъективность вторичных качеств, начинает именно с этого. И мед, и молочная влага на языке и во рту ощущаются нами приятно». Наоборот же полынь своей горечью, или же дикий тысячелистник устаном кривят отвратительным вкусом. Страница 253. Так что легко заключить, что из гладких и круглых частичек то состоит, что давать ощущение приятное может. Наоборот, то, что нам представляется горким и терким, из Крючковатых частиц образуется, тесно сплетенных, а потому и пути к нашим чувствам оно раздирает, проникновением своим нанося поранение телу. Второе с 398 по 407. От вкуса лукреция переходит к звуку и цвету. Он думает, что звук также порождается в нашем органе слуха, как и вкус в языке, что звук состоит из частиц, и он различает виск от пилы и звуки кефары. Последний состоит из гладких элементов, первый из таких частиц состоять не может. Не полагая того, что от сходных семян происходят краски, которые взор своим цветом прекрасно бласкают, так же, как те, что нам режут глаза, заставляя слезиться, или же видом своим возбуждают у нас отвращение. Второе, с 418 по 421. Также зловоние и благовоние вызываются различными по форме частицами, первотелами и элементами. Общий вывод таков. Все то, что для нас и отрадно, и чувству приятно, должно в себе содержать изначальную некую гладкость, наоборот, что для чувств и несносно, и кажется жестким, то, несомненно, в себе заключает шершавое нечто. Второе с 422 по 425. Лукреция, конечно, облегчает себе задачу, доказывая субъективность вторичных качеств, ставя во главу углам такие явно субъективные критерии, как приятные и неприятные. Необходимо отметить также, что он не только объясняет разность ощущений разностью форм первичных тел, атомов, но и, совершая круг в доказательстве, через различия в ощущениях, доказывает различия форм атомов. Должны далеко не похожие формы быть у начал, раз они вызывают различные чувства. Второе, 442-443. Необходимо далее добавить, что лукреция не ограничивается объяснением разницы в ощущениях различиями только в формах самих атомов, но придает значение их сочетаниям. Цвет, конечно, субъективен, но он меняется не от субъекта, а от объекта, от сочетания первоначала, зависит от того, какие первоначала, в какое вступают сочетания, и как они взаимно двигаются. Поэтому тело может как бы внезапно менять свою окраску, продолжая оставаться из тех же элементов. Страница 254. Так, если буря начнет вздымать водяные равнины, мраморно-белым тут становятся волны морские. Предмет, представлявшийся черным, если смешалась его материя, и изменился в ней распорядок, начал, и ушло, и прибавилось нечто, может на наших глазах оказаться блестящим и белым. Второе, 766 по 772. Лукрица доказывает то, что атомам не могут быть присущи вторичные качества, тем, что вторичные качества изменчивы, и если бы они были присущи самим первоначалом, то те не могли бы быть вечными и неизменными, не могли бы составлять твердый фундамент, прочную основу, на которой разыгрываются многообразные явления, и все превратилось бы в ничто. Всякий ведь свет... Перейти, изменившись, способен во всякий. Но невозможно никак так действовать первоначалом, ибо должно пребывать всегда нерушимое нечто, чтобы не сгинуло все совершенно в ничто, обратившись. Второе 749 по 752. После сказанного мы можем вернуться к вышепоставленной проблеме. Критерием тела является его ощущаемость. Но первоначало, вся природа начал, лежит далеко за пределами нашего чувства. Второе, 312-313. А ведь это главное. При посредстве невидимых тел управляет природа. Первое 328. Ответ состоит в том, что отдельные частицы не могут быть восприняты, у Лукреции есть и догадка о пороге ощущения, но в больших массах они воспринимаемы. Они воспринимаемы как тела, сочетание начал, хотя это восприятие и не похоже на сами начала, не является их адекватным образом. Проблему вторичных качеств, как мне кажется, удачно решил Аристотель, когда он использовал для этого решение своё нововведение, различение актуального и потенциального. Конечно, без света нет цвета, но и в темноте алая роза является алой в возможности. Конечно, когда на алую розу никто не смотрит, то есть отражаемый ею свет не падает на сетчатку органа зрения, алая роза не алая, но она потенциально алая. Доказательство существования сверхчувственных тел. Естественно, что будучи сверхчувственными Первоначало, как пустота, они могут быть познаны На чувственной ступени познания Но наши чувства дают нам такие сведения о мере, Показывают нам такие явления, которые невозможно объяснить Если не домыслить существование сверхчувственных телец Страница 255 Мы не видим, как высыхает влажное тело Но оно, тем не менее, высыхает Мы не видим запахов, но они есть Мы не видим, как истирается изнутри носимое На пальце кольцо, но оно и стирается. И эти факты, и множество с ним сходны, говорят, утверждает Лукреции, что в основе всех вещей лежат мельчайшие, недоступные нашим чувствам тела, первичные тела, атомы.